«Вашего отца доставили часа полтора назад по звонку гражданке в квартире в которой он находился. Приступ с тяжелым течением, исключительно тяжелым. Почему он здесь, а не там?» — она кивнула на видневшуюся в окошко пятиэтажку. Врач вздохнул. «Понимаете ли, здесь у нас отделение, скажем так, усиленного надзора. Буйные». — уточнила Даша с упавшим сердцем. — Я с вашей конторой порой контачу. Разобралась уже. — Увы, — врач развел руками. — Возможно, вы в таком случае немного разбираетесь в психических заболеваниях. Ровно столько, чтобы понять. Иногда жизненно необходимо подвергать больного усиленному надзору. Неужели так плохо? Голубушка... Выговорил он как-то совершенно естественно. Случается иногда, конечно, что больные видят в прибывших медиках спасителей и избавителей, но такое случается не менее редко, нежели падение метеорита на крышу жилого дома. Ваш отец, прежде чем ему успели... Ну, назовем вещи своими именами, надеть смирительную рубашку, прежде чем оказаться полностью безопасным для окружающих, Он ухитрился привести в бессознательное состояние одного из санитаров, а вы, должно быть, имеете полное представление о их комплектации и богатом опыте. — Ничего страшного, — тут же успокоил он. — Переломов нет, не покалечен наш оплошавший бедолага, но провалялся без сознания чуть не два часа. — Майор может, — кивнула Даша. — Теперь понимаете, что у нас не было другого выхода? Предвижу ваш очередной вопрос и спешу заверить, что видится с ним сейчас нельзя. Спит и будет спать еще долго. Мы делаем все, что в таких случаях предписывает медицина. Пришлось для купировки возбуждения применить довольно сильные средства. Если нужны какие-то лекарства, я достану. Не нужно, что вы, все есть. она нас в последнее время пишут массу жуткой чуши, но, смею вас заверить, тяжело больные... Получают должное лечение. Через недельку сможете увидеться. Неделю? Никак не раньше. Это не тот случай, когда достаточно длительного сна. Боюсь, он еще долго будет в крайне плохом состоянии. Через неделю. Так будет лучше и для вас, и для него. Значит, вы решительно утверждаете, что запоймен в последнее время не пил. Не пил, сказала Даша. и особо сильного переутомления что-то не замечала. Наоборот, ходил бодрый, как обычно, — поторопилась она добавить, — никакой болезненной оживленности. А откуда его привезли? С частной квартиры некой гражданки. Адрес можно узнать? Вряд ли в этом есть необходимость. Даша, справившись с первым ошеломлением, разглядывала его уже внимательнее. Волосы русые, с красивой проседью, через уж ранними серебряными ниточками, а вот густые брови черные. Вроде бы это в старые времена считалось признаком благородной породы. Выглядит весьма уверенным в себе. «Значит, вы еще не поставили диагноз?» — спросила она. «Это не так просто, как вам кажется», — объяснил врач мягко. «Пройдет какое-то время. Сначала мы подозревали запой или наркотики, как вы, наверное, поняли». Но если вы уверяете, что ничего подобного не было, и все же я не сбрасывал бы со счетов переутомления. Он отложил заполненный разграфленный бланк и придвинул большой лист чистой бумаги. Что-то записал хаотично в нескольких местах, словно бы продвигаясь от краев листа к центру. Даша нерешительно полезла в карман за сигаретами. «Ради бога!» — кивнул он, углядев уголок пачки. «Я тоже, знаете ли, подвержен греху. Диагноз!» «Травмы черепа у него не были? Сотрясение мозга?» «Ну, я не припомню ничего серьезного. Однако милиционеры из тех, что не проводят всю жизнь над бумажками, в его годы бывают битыми и ломанными, и по голове случается получают. С мотоцикла его сбрасывали на полном ходу, дверцы машины били». Костетом получал. Вот видите? Психиатр, ободряюще кивая и не поднимая головы, написал еще несколько слов. Как Даша не старалась, не могла прочитать закорючки. Такие травмы с годами дают о себе знать. Это своеобразная мина накапливается с годами, и однажды... Острый галлюциногенный психоз. Даша вздрогнула. Как? Решив, должно быть, что она не поняла... Врач повторил медленно и внятно. «Острый галлюциногенный психоз». «Возрастные изменения сосудов мозга?» — подхватила Даша. «Да, вы и в самом деле немножечко разбираетесь. Я бы допускал и такую вероятность. Пятьдесят пять лет — возраст рискованный с точки зрения врачей самых разных специальностей. Особенно в его случае он глянул как-то загадочно». когда примешиваются столь сложные обстоятельства? Что вы имеете в виду? Эти загадочные взгляды и явные недомолвки стали ее настораживать. Почему я все-таки не могу узнать, откуда его привезли? Поняла уже, что от женщины. Значит, вы ее не знаете? Слышала о ней, но не видела. Если это та самая, мне бы с ней хотелось поговорить. Зачем? То есть как это зачем? Должна же я... Она запнулась и прикусила язычок. Совершенно незачем посвящать этого уклончивого симпатягу, определенно затаившего что-то за пазухой, в некие тайны. «Что вы должны?» На ней недолго остановился цепкий взгляд. В кабинет тихо вошел санитар, остановился у двери. Даша, фиксируя его краешком глаза, вдруг испытала дурацкий страх, порой охватывающий в этих стенах самых нормальных людей. А что, если ее тут оставят? Из-за какого-то нелепого, жуткого недоразумения. Она тут же с этим справилась, зажгла новую сигарету. «Что там?» — глядя через ее плечо, спросил врач. «Пал Васильевич, я ходил в отделение. Спит майор как сурок». «Отлично, идите, Степа». «Вот видите, спит. Прекрасно. А то я, знаете ли, опасался...» «Да, совсем забыл. Все его вещи, те, что были при нем на той квартире, находятся у нас, самым тщательным образом переписанные. Вы, наверное, знаете порядок, если уже работали в нашей епархии? Может быть, вам нужно взять оттуда деньги? Он очень беспокоился, что у вас нет денег». «Да, знаете ли, зарплату задерживают. И у вас? Мы ж не особые». Горько усмехнулась Даша. Не стесняйтесь, я сейчас распоряжусь. Он снял трубку. Вера Семеновна, возьмите из ячейки Шевчука все деньги и принесите ко мне. Дочь зарплаты в точности как у нас, да? У меня. Он повесил трубку, прежде чем Даша успела отказаться, понимающе улыбнулся. Там триста с чем-то тысяч. Вам пригодятся. Он весьма беспокоился.